Старинный друг отца Дриены, граф де Мон Брон, некогда законодатель моды, большой знаток, и до ныне в делах изящества и вкуса, до некоторой степени покровительствовал молодой девушке, иногда помогая советам. Признайтесь, граф. Она поступила так мудро по вашему совету. Эта молодая особо способна самостоятельно принимать решения. Я лишь стараюсь оказывать ей услуги по мере сил. Из слуг я порекомендовал ей только шталмейстера господина де Бонневилля. Де Он знатного происхождения? Если он еще и молод, вы рискуете репутацией вашей подопечный. Нет-нет-нет-нет. нет Это человек зрелых лет и прекрасного воспитания, но большой любитель лошадей. Разорившись на скачках в Англии, он был вынужден, как это часто случается, из с джентльменами той страны управлять четверкой дилижанса, находя в этих обязанностях достойный заработок и средства удовлетворить свой вкус к лошадям. Он с признательностью согласился на это амплуа, а по своему возрасту и жизненным привычкам он вполне Не может сопутствовать И в ее поездках верхом И лучше, чем кто-либо будет заботиться О конюшне и о выезде. и Я уже видел ее выезд Вынужден признать, граф Выезд мадемуазель де Кардавиль Может соперничать с самыми элегантными Выездами Парижа да, да, да, Может, вы порекомендуете и мне Кого-нибудь? Увы, сударь, вы, Граф Вы должны присмотреть за мадемуазель де Кардавиль Она так молода И неопытно в делах да. Мне говорили, да. что Она завела себе отдельного Секретаря для раздачи пособий и милости Надо же Это может оказаться слишком большой Расточительностью В наше время да -да -да. Не беспокойтесь, сударыня Милосердие не порог А мадемуазель де Кардавиль умеет выбирать себе Друзей и помощников Она не так давно знает эту горбатую девушку Но уже успела Не раз убедиться в ее честности и деликатности. О, да.